Ставьте себе число. Знаете, что человек, который вас побуждает к знанию, человек, который вас побуждает к котыде, человек, который вас побуждает к суне, требуйте, требуйте, требуйте, требуйте знания, это человек на манхадже. Есть люди, которые в наше время приходят и говорят, нет, надо ибада делать, надо ибада делать, надо киямуляль делать, надо сидеть с утра с фаджера до восхода солнца делать зикр. И нервничает. Валлах, я здесь видел братьев. Были братья, которые прибегали быстро-быстро с мечети, садились в Куран учить, или садились быстро-быстро матын какой-то учить и так далее. И некоторые братья нервничали. Почему ты нервничаешь? Почему вы, говорите, не сидите э, с фаджера до выхода солнца, не читаете Куран или не читаете Зикрула? То есть знание намного важнее. Знание намного важнее. Он нервничает, когда братья, Субханала идут на уроки по вечерам возвращается уставший с урока ложится спать до фаджира спят. Он мне, почему вы эту кьямуляй делаете? Я и, и барак мы не спорим с тобой. Кьямуляй, да, важная вещь. Но невозможно совместить две вещи, так или не так. Либо требу знаний были кьяма. Поэтому этот брат кьямуляй сколько лет уже делает, пусть Аллах укрепит его. был, был, и остался. А другие братья, Альхамду взяли знания и начали бояться Аллаха Супарабали. И эти знания потом побудили их муляй. Вначале, да, он ходил только на уроке. Слушал шейха. И потом он дошел до той степени, о которой сказал Всевышний Аллах, инна маякшаллахами Он брал, брал, брал знания и начал бояться Аллаха бои, то есть истинным страхом. И поэтому он приходит с урока и боясь Всевышнего Аллаха, уставший все равно два раката Всевышнего Аллаха но со смирением, со страхом, чувствуя величие Всевышнего Аллаха чувствуя мураковые, то, что Аллах в увидит, достиг той степени, атабуда Аллаха канна катара Ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты увидишь. Чувствует это, и эти два раката он прочитал с такой боговаязность, и потом ложится спать. А этот же всю ночь молится и думает о своих делах, думает о какой-то торговле и так далее. Так, смотрите, чья молитва? Всю ночь этого или два раката, которые 10 минут были этого? Чья молитва? И поэтому Абудардас, подвижник, висаля, стульсуль, все проходили. Что сказал? Что сказал? А я хаббаза наумаля Сказал, мне намного любимый то есть я хаббаза, о если бы говорить, спал алим, и Ифтар делал, не держал уразу, как говорит, то есть сон Алима, то есть сон Алима, что значит, клямуля не делает? Во Ифтар он, то есть, а уразу не держит, но у него Элим есть. Намного мне любимый говорит, и нельзя сравнить с кем, с постом Джахиля и с его клямуляй. То есть это несправедливое сравнение. Почему? Потому что он сказал, валями в Калю, заратин, то есть сказал, маленькая вещь на на вес маленькой букашки дело, однако с биром, с благочестием и якин, когда у тебя на основе ильма, азаму инда намного больше величины на ласпанаталя, минам дживали, аибадатан миналь мухтаррин, то есть чем, айбада, который вес вроде бы внешне выглядит как горы, однако на основе джагля, видите? Поэтому, братья, требуйте знания, требуйте знания, требуйте знания, и знаете, что субханаллах, да ад кияму айбада, а что требование знания, это игра что ли? Это лучше, чем тхиям уляй. Поэтому има Ахмада спросили, человек собирается делать хадж. Ему ночью читать тхиям, то есть как делать хадж, или же молиться? Конечно, говорит, читать, как делать хадж. Почему? Потому что если он ночью промолится, потом идет хадж и делает хадж, не по сонне, Аллах не принимает у него этот хадж. Так или не так? А если же он оставит тхиям уляй и будет каждую ночь читать, как делать хадж, потом он делает хадж и начал возвращается с хаджа как тот, у кого прощены все грехи просто, как, как будто его родила мать, как младенец, которого родила мать. Видите, как Баракулафикут? Поэтому знание, братья, знание, еще раз знание. К имаму Малику пришел один человек и начал порицать, что он не делает джигад. Имам Малик сказал ему спокойно, каждому из нас облегчено то, для чего он создан. Тебе открыто в разделе джигада, делай джигад, мне открыто в разделе знаний. Мне открыто в разделе знаний. Мне открыто в разделе знаний, поэтому я занимаюсь знанием. Каждому. И поэтому, барак луфикум, смотрите, что говорит улема. Смотрите, что говорят кибар. И не смотрите, что вам тут говорят ребята какие-то. То есть оставляю суббота. Да, то есть я говорю, то есть многие, чтобы неправильно поняли. Я не говорю, что не надо стоить. Айбада должно быть. Айбада это как сифатун мулязама. Айбада это атрибут, которому описан требующий знаний. Однако, по мере возможности барак луфикум, по мере возможности. Вот мы видим. Поэтому кто-то из нас, Барак вроде бы может быть ненешний, айбада не делает. Однако вы не забывайте, что у нас айбада не ограничивается. Айбада чего? Органов. У нас есть еще айбада, которая азамуминзалик, а это айбада туль-кальб. Самая великая айбада, братья, знаете, это айбада сердца. Айбада сердца, то есть если сравнить с джаварих, огромная разница, огромная разница. Айбада туль кальп, айбада сердце, то есть поклонение сердцу у тебя не придет, кроме как через знание. Кроме как через знание. И если у тебя будет айбада тул у тебя будет то, чем сказал пророк, салаллаху алейкум, поистине в теле есть маленькие кусочки мяса. Если оно будет правдивым, праведным, все тело будет праведным. Фасада а если же оно что? Неправедное, то все дело будет неправильным. Поэтому не обощайтесь, не обощайтесь, еще раз не обольщайтесь, айбады людей. Как мы говорим, есть такое правило: что праведность не является дорилем правильности. Уловили? Праведность внешняя не является дорилем чего? Правильности. Однако правильность является дорием праведности. Сообразили? То есть, если ты видишь человека праведным внешним, не думай, что он правильный, дари какой дариль хавариджи. Пророк сказал еще раз про сахабом, что вы свою молитву, если сравнить с их молитвой, будете говорить, что мы не молимся. Видите? Поэтому если человек такой богобоязненный, такой уходит, весь смиренный, и молится, всю ночь молится, и всегда у уразудил, не думает, что он правильный. Он подобен хавариджам. То есть подобен хавариджам в чем? Не в том, что он иббадил, а в том, что он ибада делать и знания не требует. Однако правильность, правильность, человеку, у которого акрида, правильные дела, правильные, Он, иншаллах, удалил его праведность, он, иншаллах, будет праведным. И поэтому, смотрите, Усман Ибн Абишейба, рода Алланху, один из великих улема мухаддисов саляфов. однажды он шел по дороге с некими людьми. И эти люди со стороны увидели мухаддисы, тулабу которые требуют знания мухаддисы, то есть молодые требующие знания, вели себя непристойно на улице. Вели себя непристойно на улице. То есть как-то шутили, играли, что-то такое нехорошее они делали, на улице, что считал что время некрасивым делать на улице. И те люди сказали Усману Ибн Абишейба, смотри, что делают эти люди. Смотри, смотри, что делают эти люди. Когда Усман Ибн Абишейба, великий алим, имам Миналя Имма, сказал, ваулахи, ла фасикун минхум хайру мин абиди гайрихим. Сказал, клянусь Аллаху, фасик, не, нечестивец, среди этих, среди знающих, намного лучше, чем поклоняющие, но не знающие. То есть, видите, привели вам дали из Курана. Инна йошаллах, алина айбади, алина. Привели вам слова сподвижника, привели вам слова има. Что еще после этого надо? Что еще после этого надо? Когда приходят люди и нервничают, то, что мы изучаем вот эту книгу. Знаете, в Аллахе, сейчас есть люди, которые сегодня даже, может быть, после Фаджера спать не легли от того, что у них сердце отразывается, от того, что вы все здесь собрались изучать эту книгу. Почему? Они говорят, зачем они начинают эти книги изучать? Книги по Акыде. Нет, надо сначала арабский язык учить. Братья оставили Марка, взялись эти книги учить. У есть люди, которые разорваться готовы от злости и который нам это в лицо высказывает. Не надо эти книги учить, надо сначала арабский язык учить. Ях, мы, субханалла, что, на еврейском языке, что ли, книги изучают. Мы же вот переводим слово в слово. Каждый из вас до Аллаха будет ковыряться, смотреть перевод слов и так далее. Поэтому, то есть, почему мы об этом говорим? Потому что каждому из вас в будущем придется делать дава. Каждого из вас в будущем, то есть, вернетесь по своим городам, по своим республикам, у вас будет группа людей, то есть, все внимание уделите знаниям, все внимание уделите знаниям. Сейчас у нас как? Многие братья жалуются, рассказывают, то, что они когда были дома, то есть поехали домой или будучи дома, некоторые братья приехали из арабских стран, делали дава и так далее, вроде бы делали Дава, и бада призывали, и все люди делали Айбады. А когда этот брат, например, проблему, умер, убили или же, уехал и так далее, все оставили Айбады. Почему? Потому что он людей только получил внешним делах, а знаний в них не оставил. Знаний в них не оставил. А смотрите, в отличие от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как нам рассказано, пришло в Сири Абу Бакр ради Аллаху анху, когда умер пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк сам оставил с что? Знание. Когда все сподвижники подлинники и так далее, Абу Бакр что сказал: "Ман кана я буду Мухаммадом, фа инна Мухаммада камат саллаллаху алейхи". Тот, кто поклонялся Мухаммаду, все, Мухаммад умер. "Уман кана ябудуллах, уман кана ябудуллах". Кто научил Абу-Бакра поклоняться Аллаху? Кто оставил те великие знания, которые обладал Абу-Бакра? Мухаммад салалалаху алисалям. я буду фа Аллаха фаина Аллаха. Поистине Аллах живой и не умрет. Поэтому от того, что умер Мухаммад салалалаху алисалям, ничего страшного не случилось, потому что он оставил нам свои знания салалалаху Сахабы не только дела научились, а Сахабы до этого научились знаниям. И поэтому Пророк Салавстам умер. И ничего не изменилось. И ислам распространялся, потому что у них была айлим. А если же ты только люди, учишь людей поклоняться Аллаху, а знаний не оставляешь, истинные знания. Уйдет ты, уйдешь, люди уйдут. Потому что в наше время есть такая вещь, называется мода. Люди устали от этой жизни, им что-то хочется новое. Им что-то хочется новое. Как рассказал один брат, в, одном из, в одних из местностей в России брат отправил сиру. Там люди каферы живут. Они говорят, пьют, пьют, пьют водку. Устали пить водку, новое развлечение, появились кассеты, и все начали слушать сиру. Не верят просто ради интереса. Что-то новое, интересная вещь. Все начали слушать СИР. А пить водку, начали слушать СИР. Видите как? Потому что у нас есть такая вещь моды. И вот появляется у нас какой-то брат тоже, приезжает из арабских стран, маршала, и учит людей, например, так. Только делам учат. То есть уроки, преподавания, усуль, основы не ставит Только учат, внешне так научат. А потом уезжают, и все люди все оставляют. Почему? Вот именно из-за отсутствия знаний. Из-за отсутствия знаний. Поэтому знания, братья, знания, и еще раз знания. Требуйте знаний и преподносите людям знания. Учите, учите, учите людей. Потому что это наследство пророка саллассам. Будьте наследниками пророка слаллахулям. <traukbar /hissania> будьте наследниками пророка, саллаллаху алейхи И не обобщайтесь этими людьми. Не обобщайтесь этими людьми. Потом <-hissana> знаете, некоторые братья, допустим, арабы, некоторые братья, не понимают нас, российский народ. Некоторые требуют от братьев российских, то есть иногда мы знаем, что сюда все российские, кто приезжает, в основном братья Альхамдуля, понимаете, если Аллах, обличаем, отпускает бороду жены одевают паранжу и так далее. Быстро это. И некоторые братья, египтяне, обольщаются. То есть они думают, что чтобы у них в Египте отпустить бороду и женщин шабадил паранжу, это действительно большой труд. И они думают, то есть если они видят нас с бараратами и думают, что мы все стали, что Амируль Мумининг, как Омар далан Не, многие из нас братья, то есть все вы тут видели, в Аллах, я лично знаю братьев, которые здесь и с бородой ходили, и штаны до половины этого носил, а сейчас от ислама отказался. Многие, может быть, из вас знают, что люди здесь от ислама, многие, некоторые студенты вообще от ислама отказались. Не просто дела стали, от ислама отказались. Почему? Потому что эти люди, Баракулу Фикум, внешне, видите, легко. То есть представьте, квартира 8 человек, все бородатые, все в коротких штанах. Попадают туда без бороды и, вот, и мужи как-то, как говорится, не по себе, что я буду бритых, и тоже бороду, своя, и тоже штаны. Но никто ему знаний не преподносит. Поэтому он выходит из этой квартиры и полностью все это оставляет. У него это всего лишь как мода. А если же ему знания будут преподавать акида, воспитывать в нем эту акиду, тогда он никогда это не оставит. Даже если он останется один среди каферов. Поэтому, братья и братья, Бараку и знания, знание, знание, еще раз знание. И сторонитесь тех людей, которые Вас призывают к бедату, которые призывают Вас оставлять знания. Берегитесь их и оберегайте других. Берегите сами и оберегайте других. То есть от тех людей, которые Вас побуждают оставлять знания. Знаете, что тот человек, который побуждает встоять в знании это шайтан в человеческой коже. Шайтан в человеческой коже, валие поэтому, как говорили, вот здесь аль-истикама 'аля То есть стоять на шариате. А стоять на шариате ты не сможешь без знаний. аль мутагар вализуму придерживаться сунны, аль-лязика на который которой был пророк саллаллаху алейхи ва саллям фи ль бараату аль аль и страница бедатов, будь эти бедаты связаны с убеждениями, или с делами, или с речами, ва ахлих, тех, кто делает эти бедаты. Я, как говорил на прошлом уроке, может кто-нибудь думает, давай дальше быстро-быстро закончим. Братья, у нас цель не закончить. Наша цель не закончить книгу. Наша цель, Бараку Лауфикум, взять знания и воспитать себя Акиду. То есть вот эти усули, о которых мы говорим, очень важные вещи, Бараку Лауфикум, которые мы должны изучать и доносить это до других